До конца тоннеля они доехали довольно быстро. Еще до того, как его увидели, они его почувствовали. До них долетел запах моря. Они привыкли к воздуху подземелья, он казался им вполне нормальным. Но вдохнув свежего морского ветра, сразу показалось, что до этого они дышали какой-то затхлой субстанцией. Да, в тоннелях был свой специфический дух, возможно, он от светящегося грибка. Потом они ехали и ехали, но никак не могли увидеть свет в конце тоннеля. Хорошо, что они не скакали слишком быстро, потому что иначе могли бы улететь с обрыва. Грибок рос неравномерно, иногда его было мало и становилось совсем темно. Они думали, что это еще один такой участок. Грибок впереди заканчивался, и за ним следовала темнота. Оказалось, что на улице просто была ночь. Мина ехала чуть впереди и резко натянула поводья. Лиана последовала ее примеру. Они остановились почти на самом краю. Только после этого стали различимы отблески на глади моря, звезды на небе. То, что сначала выглядело чернотой, оказалось не таким уж и беспросветным. Они спешились и подошли к краю. Иногда в жизни бывают такие моменты, что, кажется, именно ради них ты и жил. Зачастую они случаются неожиданно, и на человека, как порыв ветра, налетает ощущение счастья. Это может настигнуть в самый неожиданный момент, но часто это связано с природой и стихией. Как будто просыпаются внутри какие-то силы, которые объединяют тебя с природой, и все остальное начинает казаться мелким и незначительным. Мина и Лиана синхронно испытали такой прилив спонтанного счастья, стоя ночью на кровью обрыва и дыша морским свежим бризом. Они стояли так довольно долго, боясь спугнуть это ощущение. Но оно все равно постепенно ушло, и его место заняла реальность. А реальность была такова, что даже ночью было видно, как высоко они над морем. «Что будем делать?» — спросила Мина. «Думаю, для начала стоит дождаться рассвета», — ответила Лиана. Она подошла к своей лошади, отвязала одеяло и, постелив один край на землю, села на него и вторую половину накинула себе на плечи, чтобы было не холодно. Мина, посмотрев на нее, сделала то же самое. Со стороны выход пещеры выглядел почти идеальным кругом, только нижняя часть была срезана, и благодаря этому по этим тоннелям было удобно передвигаться». Низ как будто специально был горизонтальным. Изнутри этого видно не было, но окружность выхода была как будто обведена светлой краской, так что этот круг хорошо видно даже ночью. И внутри этого круга возвышались два холмика, две сестры с накинутыми одеялами. Так они и встретили рассвет. Сидели и долго молчали, каждая осмысливала произошедшее с ней за последнее время, а произошло многое с обеими. Когда рассвело,. Лиана начала пристально вглядываться вдаль и вдруг хмыкнула. «Что такое?» — спросила Мина. «Любопытно», — ответила Лиана. «Когда Сансаныч показывал мне, где находится Левиафан, я запомнила два острова на некотором удалении. Запомнила, потому что нигде рядом островов больше нет. И вот посмотри», — Лиана указала на горизонт, «там темнел небольшой, но вполне конкретный остров. А теперь посмотри туда». Она перевела руку вправо, И вдалеке можно было различить еще один. Думаешь, мы где-то рядом? спросила мина. Все относительно. Берег большой, острова видны из многих мест. Да, мы где-то в этом районе, но вот где именно, и возможно ли добраться туда, куда нужно? Да и Левиафан, может быть, в подводном положении. Тогда мы его вообще не найдем, ответила Лиана. Зачем же мы тогда приехали? спросила Мина. Посмотреть проход под море? Да, но не только честно осозналась ли она. Все равно это шанс, и мы его используем. Она начала пристально разглядывать воду вдоль берега. Сначала просто так, потом достала свою маленькую подзорную трубу и стала смотреть через нее. Мина сначала тоже пыталась высматривать, но ей было трудно, потому что она не знала толком, что должна увидеть. Помучившись немного, она бросила это дело и села на край, свесив ноги вниз. Это было страшно, но очень здорово. А Лиана все продолжала искать. Это продолжалось до тех пор, пока не взошло солнце, и его лучи не достигли подножия скал. «Есть — Есть! — вскрикнула Лиана. — Смотри, Мина! Мина вскочила и встала рядом, но ничего не смогла увидеть. — Куда смотреть? — спросила она. — Вон, видишь, яркую искру недалеко от берега? — спросила Лиана, на что Мина кивнула. — Это наш Левиафан. Мы считали его яркий корпус проблемой, но, видишь, и это его свойство пригодилось. «Но это же далеко», — сказала Мина. «Да», — согласилась Лиана. «У берега должна быть пришвартована лодка. Надеюсь, с ней все в порядке». «Да я не об этом. Мы же на ответственной скале. Как мы попадем туда?» Девушка указала рукой вдоль берега. Искра Левиафана горела, правда, в нескольких километрах дальше по берегу. «Именно для этого мы и захватили веревки», — сказала Лиана. «И что нам это дает?» — спросила Мина. «Если мы сможем спуститься вниз...» то окажемся в ледяной воде. Как мы доберемся до вашей лодки?» «Пока не знаю», — сказала Лиана. «Нужно подумать. Полдела мы уже сделали. Приехали сюда и увидели Левиафан. Осталось придумать, как до него добраться». «А если не придумаем?» — спросила Мина. «Ну, если не найдем решение, то что делать? Поедем обратно», — ответила Лиана и стала разматывать веревку. «Что ты собираешься делать?» — спросила Мина. «Выглянуть наружу». «Нужно осмотреть скалу. Я не вижу, к чему тут можно привязать веревку, поэтому придется к лошади, а то будешь ее держать, чтобы она не сходила с места. Идет?» «Не думаю, что от моего ответа что-то зависит», — сказала Мина. Лиана пребывала в воодушевленном состоянии. Видно, ее вдохновило то, что она увидела Левиафан. Мина же наоборот, чем дальше, тем больше грустнела. Ей не нравился энтузиазм Лианы. Она считала его опасным и была уверена, что со скалы выбраться невозможно. Размотав веревку, Лиана встала на край и посмотрела вниз. «Мина, смотри», — показала она рукой на море. Мина посмотрела, но ничего не увидела. «А что я должна увидеть?» — спросила она. «Видишь, под водой? Здесь видно дно. Именно здесь, в этом месте. Помнишь, на карте было изображено что-то непонятное в конце тоннеля, что-то квадратное? Я думаю, здесь был вполне цивилизованный выход к морю». Но потом скала откололась и ушла вниз. Порт или что тут было на этом месте затонул. И получилось, что выход из тоннеля стал обрываться вот так, неожиданно. Видишь, здесь совсем мелко. Да, но не настолько, чтобы можно было ходить по колено в воде. Ты же понимаешь, что там все-таки глубоко. Для человека я имею в виду, сказала Мина. — Конечно, — ответила Лиана, — это просто интересное наблюдение. Она привязала один конец веревки к своему поясу, Второй к лошади и подошла к самому краю. Мина отвела лошадь на такое расстояние, чтобы веревка натянулась. Лиана встала носками на самый край, так что ее пятки зависли над обрывом, и, придерживая веревку руками, стала потихоньку отклоняться. Вот она уже висит под углом градусов 45, вот еще больше. Мина боялась, что лошадь может дернуть, и Лиана сорвется с края. Она, конечно, привязана, но все-таки... Отстранившись от скалы на максимальное расстояние, Лиана начала оглядываться. «Мина, знаешь, что интересно?» — сказала она. «Вокруг этого тоннеля как будто нарисован белый круг шириной около метра. Но на самом деле это не рисунок, это сама порода побелела. Мне кажется, из-за теплового воздействия. Наверняка эти тоннели прожигали в скалах каким-то непонятным образом. Удивительно, правда? Лиана, мы же не за этим сюда приехали. Мы же не историей планеты занимаемся». «Ты сейчас рискуешь жизнью, чтобы выяснить происхождение этих тоннелей?» Мина потихоньку начинала раздражаться. «Извини!» — крикнула Лиана и стала внимательно осматриваться по сторонам. Потом, изучив все вокруг, она сосредоточилась на том, что внизу. Она старалась отклониться как можно дальше и вытягивала шею, чтобы рассмотреть что-то там, возле самой воды. «Лиана! Ну все, хватит! Ты сейчас сорвешься!» — крикнула Мина. «Вытягивай меня потихоньку», — согласилась Лиана. Мина медленно потянула лошадь в сторону от обрыва. Та сделала небольшой шаг, потом еще один. Лиана уже почти приняла вертикальное положение и, наконец, шагнула внутрь. «Ну что?» — спросила Мина. «Безнадежно?» «Да нет. Но тебе это не понравится», — ответила Лиана. «Наверх и в бока везде более-менее гладкая скала. По ней без специального снаряжения лезть невозможно». Но вот внизу есть кое-что интересное. Что именно? Как я предполагала, здесь было что-то еще. Не могли тоннель проложить, чтобы он вот так просто заканчивался обрывом. Внизу, ближе к воде, множество отверстий в монолите горы. И, думаю, они тоже искусственного происхождения. Наверняка это коридоры и помещения, оставшиеся от затонувшего порта, — сказала ли она. — Заметь, ты сначала высказываешь предположения, — скептически заметила Мина. А потом начинаешь использовать его уже как факт. Мы не знаем, был ли здесь порт. Это условное название. неважно но что-то было. И следы от этого остались. Я хочу туда спуститься и поискать выход или проход. Но мне придется делать это одной, сказала Лиана. Почему это? Удивилась Мина. Если мы найдем способ спуститься вдвоем, что вряд ли, то потом все равно не сможем подняться. Здесь даже веревку не к чему привязать. «Кто-то должен остаться, чтобы потом втянуть меня обратно», — сказала Лиана. «А почему тебя? Давай я пойду», — не сдавалась Мина. «В этом нет смысла», — сказала Лиана. «Допустим, у тебя все получится, и ты доберешься туда, куда нужно», — она махнула рукой в сторону Левиафана. «Но ты не сможешь попасть внутрь. Лодкой ты управлять не умеешь. Но самое главное, тебя не впустят, потому что Женя тебя не знает. Сомневаюсь, что она разрешит войти на лодку незнакомки». «Думаешь, ты сможешь каким-то образом преодолеть несколько километров вдоль берега?» «Тут же почти сплошняком идут соответственные скалы», — сказала Мина. «Да, но попробовать нужно. Мы, когда сюда ехали, то знали, где окажемся. Но мы собирались найти вариант. Вот мы его и ищем. Развернуться и сразу уехать — в этом вообще нет никакого смысла. Это полностью обесценит нашу поездку. Нам вообще очень повезло. Мы даже видим Левиафан». «Главное с ним связаться. Тогда, в принципе, эвакуацию можно будет организовать, если возникнет такая необходимость. Да и нашим людям будет проще через тоннель вернуться на лодку, когда все закончится, чем пробираться по враждебной территории. Так что нужно пробовать, выбора нет». Мина скептически покачала головой. Лиана подошла и обняла ее. «Не волнуйся», — сказала она. «Я не собираюсь совершать необдуманные поступки и рисковать понапрасну». «Я просто хочу найти выход из этой ситуации. Просто помоги мне, и думаю, у нас все получится». «Ладно», — сказала Мина, «Просто...» «Только не говори опять, что я беременна», — оборвала ее Лиана. «Ну что делать, если это так?» «Постарайся забыть хотя бы на время. Я буду очень осторожна, обещаю», — сказала Лиана и улыбнулась. Для начала они размотали веревку полностью и спустили ее со скалы, чтобы проверить, хватит ли длины. Ее трепыхало ветром и относила в сторону, но им все же удалось понять, что длины хватает, даже с запасом. «Надеюсь, что она не перетрется о край», — сказала мина. Лиана повертела кусок веревки в руках, погнула, подергала и вынесла вердикт. «Очень добротная, не должна перетеряться. Да и к тому же я достаточно легкая». Она лукаво посмотрела на мину и добавила, «Несмотря на то, что нас уже практически двое», после чего спохватилась и похлопала себя ладонью по губам. «Не стоило этого говорить, язык враг мой. Не превращай меня в злобного насмотрщика, но и не забывай о своем положении», сказала Мина. «Ладно, не буду». «Ну что, не стоит тянуть, поехали», сказала Лиана. Мина кивнула и повела лошадь привязанную к ней веревкой вглубь тоннеля. Идти пришлось далеко, но, наконец, веревка натянулась, и девушка остановилась. «Потихоньку», донесся до нее голос Лианы. Отсюда она выглядела крошечным силуэтом на фоне маленького светлого пятна неба. Мина медленно повела лошадь обратно. Плохо было то, что она не могла контролировать спуск. Если что-то пойдет не так, она этого не узнает. Но и лошадь оставить одну она не может. Придется действовать слепую, но очень аккуратно. Лиана решила идти по скале спиной вперед. Сначала она также встала на край, а потом, когда веревка позволила, сделала шаг вниз. Они выбрали для спуска место сбоку тоннеля. Там край скалы был наиболее покатым, почти закругленным, и меньше повреждал веревку, когда она об него терлась. Лиана маленькими шагами двигалась вниз, вися почти горизонтально и упираясь ногами в скалу. Можно было двигаться и быстрее, но она понимала, что мина ее не видит, и из-за этого осторожничает, поэтому спуск оказался долгим. Наконец, она стала приближаться к отверстию в скале. Его край был тоже белесым, это утвердило Лиану в мысли, что туннели эти искусственного происхождения и сделаны при использовании высоких температур. Дыра под ней была почти круглой. Лиана решила держаться немного сбоку, чтобы не повиснуть, лишившись опоры, и чуть об этом не пожалела. Мина продолжала ее опускать, и она, обходя дыру, чуть не ушла ниже, а подняться потом обратно было бы проблемой. Поняв свою ошибку, Лиана оттолкнулась резко ногами от стены назад и немного в сторону, и когда полетела обратно, то влетела аккурат в отверстие в нижней его части. Да так, что чиркнула по полу спиной и даже приложилась слегка головой. Еще бы чуть-чуть, и она бы не успела. Она подергала за веревку. Видно, импульс дошел до мины, и она перестала ее опускать. Лиана легла на спину, высунув голову наружу и глядя вверх. «Мина!» прокричала она. Наверху высунулась голова Мины. «Все в порядке?» спросила она. «Да, я внутри. Пойду осмотрюсь. Не знаю, есть ли здесь проход, возможно, придется опускаться дальше». «Меня хорошо слышно?» прокричала Лиана. «Да», — ответила Мина, «я все поняла». Ей тоже приходилось кричать, чтобы шум моря и ветра не заглушил слова. Лиана отвязала веревку, смотала ее и придавила небольшим камнем, который нашла неподалеку. Нужно было идти внутрь, в темноту. Внезапно вспомнилось, как они ехали с острова на остров под землей и сражались с пауками. По спине побежал неприятный холодок. «Нет», — вслух сказала Лиана, чтобы успокоить саму себя, — «здесь этих тварей нет. Климат им бы не понравился, слишком сыро». Но тут же мелькнула малодушная мысль, что этих-то, конечно, нет, но зато может быть много других, которых такой климат устраивает. Не узнаю, пока не проверю, есть ли тут кто-нибудь. Да и вообще, может, эта пещера закончится через сто метров. Опять сказала она вслух и подумала, что это, конечно, не вполне нормально, вот так разговаривать сама с собой. Если кто ее услышит, то решит, что она сумасшедшая. Но она тут же подумала, что если ее услышит кто-то, перед ней возникнут совершенно другие проблемы, и будет уже не до мнения окружающих. Интересно, может ли здесь оказаться хоть кто-то, думала она. Удалившись от входа на расстояние, где свет уже начинал плохо доставать, она вытащила фонарик, который дал ей папаша. Отличная оказалась штука, мощный и легкий. Она посветила в тоннель. Он уходил дальше вглубь, в тело горы, насколько можно было увидеть. Лиана понимала, что она не из трусливых, но именно сейчас ей вдруг стало не по себе. Темнота и неизвестность таили угрозу. Внезапно она поняла, что совершенно не хочет туда идти. Можно даже сказать больше. Ей очень хотелось убежать. И как она собирается одна идти под море? Там будет пострашнее, наверное. Но вспомнив про то, что ей предстоит путешествие под морским дном, она решительно развеяла все свои страхи и запретила себе бояться. Это был прием, которым она часто пользовалась. «Ладно», — подумала она, — «выбора нет, нужно идти».